Глава тридцать седьмая Что-то за окном изменилось. Рин резко вскинула голову и снова услышала клацанье. Она частично подбежала, частично подползла к подоконнику и увидела вцепившийся в железный пруд абордажный крюк. Рин свесилась через край. Катей взбирался по стене на веревке. Он широко улыбнулся, сверкнул зубами в лунном свете. «Привет!» Рин уставилась на него, от радости потеряв дар речи и отчаянно надеясь, что это не галлюцинации. Катей влез в окно, бесшумно спрыгнул на пол и выудил из кармана иглу. «Сколько замков?» — Рин звякнула цепями. «Только два». «Отлично!» — Катей опустился на колени и принялся за дело. Минуту спустя кандалы с ног слетели. Рин с облегчением пнула цепи. «Прекрати!» — прошептал Катей. «Извини». Рин еще находилась под действием Лауданума. Она как будто плыла, а не ходила, и соображала в два раза медленнее. Катай занялся замком на ее правой руке. Рин сидела тихо, стараясь не шевелиться. Секунд через тридцать она услышала шорох за дверью и напрягла слух. И снова услышала этот звук. Шаги. Катай. Я знаю. Его потные пальцы скользили, пока он ковырял иглой в замке. Не шевелись. Шаги стали громче. Катый дернул замок, но цепи удержались на месте. «Проклятье!» — он выронил иглу. «Проклятье!» рин охватила паника. «Они приближаются!» «Я знаю!» Тяжело дыша, он хмуро уставился на железные кандалы. Потом сдернул через голову рубашку, стянул ее узлом и прижал к лицу Рин. «Открой рот!» «Что-что?» «Чтобы ты не прикусила язык!» Она вытаращила глаза. «Ох!» Но спорить Рин не стала. Времени на размышления не оставалось, лучшего плана они уже не придумают. Она позволила Катаю затолкать ткань себе в рот, пока та не прижала язык, обездвижив челюсти. «Мне сказать тебе, когда?» — спросил он. Она зажмурилась и кивнула. «Ладно». Прошло несколько секунд, потом Катай со всей силой топнул по ее руке. В голове полыхнула белая вспышка, тело дернулось, Рин выгнула спину, машинально ударив ногой невидимую цель, и услышала собственный крик, прорвавшийся сквозь ткань, доносившийся словно откуда-то издалека. Несколько секунд она будто наблюдала за собой со стороны, словно это не она кричала, не ее руку раздробили на куски. Потом разум вернулся в тело, и Рин заколотила по полу другой рукой, чтобы отвлечься на новую боль. «Хватит, Рин, хватит!» Катай схватил ее за плечо, удерживая, чтобы она не дергалась. Из ее глаз текли слезы. Рин не могла говорить, едва могла дышать. «Ты это слышал?» Голоса в коридоре звучали уже совсем близко. «Я вхожу. Как угодно, но я с тобой не пойду. Она же под наркотиками. А по крику не скажешь, позови капитана». Шаги затихли вдали. «Нужно сделать все быстро». — прошептал Катый, побелев как привидение. Он тоже чувствовал эту боль. Рин не могла представить, как ему удалось ее подавить. Она кивнула и снова закрыла глаза, выдохнув, когда он дернул ее за руку. В ладонь впилась новая боль. Она совершила ошибку, взглянув на руку. Сквозь кожу торчала белая кость. Перед глазами почернела. — Попробуй выдернуть руку, — сказал Катый она дернулась и чуть не заорала от разочарования рука по-прежнему была стиснута оковами верни на место кляп велел Катей она подчинилась он снова ударил ногой по ее руке на этот раз рука сломалась в нужном месте треск кости отдался вибрацией по всему телу Катей твердо сжал ее запястье и резко выдернул Каким-то образом все раздробленные кости по-прежнему держались вместе. Катой обернул искалеченные пальцы Рин своей рубашкой. «Прижми локтем и затяни, это остановит кровотечение». Голова у Рин кружилась от невыносимой боли. Катой подхватил ее под и поднял. «Пошли». Рин привалилась к нему в полубессознательном состоянии. Катой слегка похлопал ее по щекам, пока она не открыла глаза. «Сумеешь выбраться?» — спросил он. «Пожалуйста, Рин, нам нужно идти». Она простонала. «У меня только одна рука, и я еще под кайфом». Катай потащил ее к окну. «Знаю, я ведь тоже это чувствую». Рин посмотрела на Катей и заметила, его рука безжизненно повисла, а лицо побледнело и покрылось потом. «Они связаны. Ее боль, его боль». Но Катай преодолел эту боль. Значит, и она сможет. Просто обязана ради него. «Я выберусь», — сказала она. «Это легко», — заверил Катай, и на его лице мелькнуло облегчение. «Мы уже учились этому в Сенегарде. Обвяжи ногу веревкой, соорудив опору. Будешь стоять на ней и потихоньку скользить вниз». Он оторвал лоскут рубашки и вложил в здоровую ладонь Рин. «Это чтобы не содрать кожу, а веревку. Дождись, пока я спущусь, и я тебя подхвачу». Он несколько раз похлопал Рин по щекам, чтобы привести в чувство, и вылез из окна. Рин не помнила, как ей удалось спуститься. Она двигалась с сонной медлительностью, перед глазами мелькали камни. Несколько раз веревка чуть не соскользнула с ноги, и Рин в ужасе крутилась в воздухе, пока Ката не натягивал веревку. Когда Рин уже не могла больше держаться, она спрыгнула, пролетев последние два метра, и рухнула на Катая. Боль полыхнула и в лодыжках. «Тише!» — Катей зажал ей рот рукой, прежде чем Рин успела охнуть, и ткнул пальцем в темноту. «Там нас ждет лодка, но нужно незаметно перебраться через помост». Рин догадалась, что они стоят на месте экзекуции. Она обернулась и увидела два тела. Их даже не потрудились убрать. «Не смотри», — сказал Катай. Но Рин не могла отвернуться, стоя так близко. сони и Бадзы лежали в бурой луже собственной крови. Последние шаманы Цики — жертвы ее глупости. Рина смотрела двор. Ночного патруля видно не было, но караульные наверняка в любую секунду могут появиться из-за угла. «Они нас не заметят?» «Мы их отвлечем». Прежде чем Рин успела спросить, Катай сунул пальцы в рот и свистнул. По сигналу с противоположной стороны двора появился человек. В лунном свете Рин разглядела профиль — Рамса. Она бросилась к нему, но Ката отдернул ее назад. Рамса посмотрел на нее и покачал головой, а потом кивнул на появившихся из-за дальнего угла караульных. Рин замерла. Они были втроем против двадцати солдат, половина из которых — вооруженные аркебузами гесперианцы, а она не может вызвать огонь. Рамса хладнокровно вытащил из кармана две бомбы. «Что он делает?» Ринна приглась. «Он же погибнет!» Каты не пошевелился. «Я знаю. Отпусти меня, я должна ему помочь!» «Все равно не выйдет!» В ночи прозвенел крик. Один из караульных заметил Рамсу. Патруль бросился к нему с мечами на голо. опустился на колени, лихорадочно возясь с запалами. Вокруг сыпались искры, но бомбы не срабатывали. Рин попыталась вырваться из рук Катая. Катей, прошу тебя!» Он оттянул ее глубже в тень. «Мы пытаемся спасти не его!» Вспыхнул выстрел Гесперианца. Рамса поднялся. Первый залп его не задел. Он все-таки сумел поджечь запал и радостно засмеялся, подняв бомбы над головой. Второй залп разорвал его тело. Время тянулось ужасно медленно. Рин видела все происходящее в малейших подробностях, каждую деталь. Одна пуля пробила Рамси челюсть и вышла с другой стороны с красным всплеском, другая вонзилась в горло, еще одна — в грудь. Рамса покачнулся назад. Бомбы выпали из его рук на землю. Рин показалось, что она заметила, как запал в последний раз вспыхнул, когда сдетонировала бомба. А потом, словно цветок, распустился шар огня, и взрыв поглотил весь двор. «Рамса!» Рин обвисла на плече Катая, потянувшись к месту взрыва. Она шевелила губами, но не слышала собственного голоса. Он донесся только эхом. «Нет, Рамса!» Катай дернул ее, поставив прямо. «Он купил нам время для побега. Пошли!» Ожидающий их на канале сампан был так хорошо спрятан в тени, что на несколько кошмарных секунд Рин решила, будто его там нет. А затем лодочник вывел сампан из-под ветвей ивы и протянул руку. Он носил гисперианскую военную форму, но прятал лицо под шлемом никанского лучника. «Прости, что мы не пришли за тобой раньше». На короткое мгновение Венка подняла шлем и подмигнула Рин. «Залезайте». Рин была слишком истощена, чтобы удивляться, и просто шагнула в сампан. Катый прыгнул вслед за ней и перекинул за собой веревку. «Где ты раздобыла форму?» — спросил он Венку. «Милое сочетание». Прошерстила трупы. Венка оттолкнула лодку от берега и быстро повела ее по каналу. Рин рухнула на сиденье, но Венка ткнула ее сапогом. «Ложись на дно и прикройся тряпкой». Рин скрючилась между банками. Катый накрыл ее парусиной. «Как ты сообразила нас разыскать?» — спросила Рин. «Отец надоумил», — ответила Венка. «Я знала, что в башне происходит нечто странное, но не понимала, что именно, и как только уловила, в чем дело, помчалась Катою, прежде чем к нему явились люди-вайшеры, но мы никак не могли разузнать, где тебя держат, пока Каты не придумал этот трюк собственной кожей. Весьма остроумный, кстати». «Ты же понимаешь, что изменила присяги?» — спросила Рин. «Похоже, это наша самая незначительная проблема», — сказала Венка. «Ты еще можешь вернуться», — сказал Катей. «Я серьезно, Венка. Здесь вся твоя семья, тебе нет смысла сбегать с нами. Отсюда я сам могу повезти сампана, ты просто спрыгнешь». «Нет», — отрезала она. «Подумай, как следует», — напирал Катей. «Ты можешь найти благовидное объяснение. Если уйдешь сейчас, никто не узнает, что ты была на этой лодке. Но сбежишь с нами...» и уже никогда не сможешь вернуться. «Какая жалость!» — отмахнулась Венка и посмотрела на Рин. «Я слышала, как ты поступила с тем гесперианским солдатом. Вот как!» «Ты молодец! Надеюсь, он помучился!» «Похоже на то!» Венка молча кивнула. Больше им нечего было тут обсуждать. «А остальные?» — через некоторое время спросила укатая Венка. Он покачал головой. «Не было времени, и я сумел добраться только до Гужубая. Если он пробрался мимо охраны, то сейчас на корабле». «Гужубай?» — повторил Арин. «О чем это ты?» «Вайша объявил войну наместникам с юга», — объяснил Катай. «Он получил империю и теперь консолидирует власть. Начал с тебя, а потом перешел к остальным. Я попытался их предупредить, но не успел». «Они мертвы?» Не все. Чижок в тюрьме. Не знаю, казнят его или оставят томиться в застенках, но уж точно не отпустят. Наместник провинции Петух сопротивлялся, и его застрелили, когда начался мятеж». «Мятеж? Да что вообще происходит?» «Лагеря беженцев превратились в поле боя», — сказала Венка. «Охрану квартала беженцев удвоили, якобы для безопасности, но когда солдаты пришли за наместниками, все поняли, в чем дело. Войска южан взбунтовались». Мы всю ночь слышали выстрелы. Думаю, Вайшра отправил к ним гесперианцев». Рин с трудом удалось все это осмыслить. За какие-то несколько часов мир перевернулся вверх тормашками. «То есть их просто убивали? И гражданских?» «Похоже на то». «А что насчет Кессиги?» — спросила Рин. «Он выбрался». «Кто-кто?» — нахмурилась Венка. «Я... никто». Рин нервно сглотнула. «Неважно». «Это отвлекло их от тебя. Думай об этом именно так», — ободряюще сказала Венка. Рин снова спряталась под куском парусины и затихла, следя за собственным дыханием, чтобы отвлечься от боли в искалеченной руке. Хотелось взглянуть на руку, оценить повреждения, но она не могла заставить себя развязать окровавленную ткань. Рин понимала, что руку не спасти, она видела раздробленные кости. «Венка!» — раздался встревоженный голос Катэя. «Что?» «Я думал, ты позаботилась, чтобы тебя не выследили». «Конечно». Рин села. Они плыли быстрее, чем ей казалось. Сейчас дворец был уже далеко, они миновали верфь. Она оглянулась, чтобы узнать, куда смотрят Ката и Венка. На краю пристани в одиночестве стоял Неджа. Рин вскочила и выкинула вперед здоровую руку. Лауданум еще действовал, но она сумела вызвать крохотный огонек в ладони и решила, что если сосредоточиться, наверняка получится его увеличить. Каты затолкал ее обратно под парусину. «Пригнись!» «Я убью его!» Пламя вырвалось из ее рта и с ладони. «Я убью его!» «Нет, не убьешь!» Он сдвинулся, чтобы схватить ее за руку. Не подумав, Рин замахнулась, накатая обеими руками, пытаясь вырваться, и когда покалеченная ладонь ударилась о борт лодки, от дикой боли все перед глазами побелело. Катай зажал ей рот рукой, прежде чем Рин закричала. Она упала ему на колени, Катай прижал ее к себе и убаюкивал, а Рин уткнулась ему в плечо, чтобы заглушить крик. Венка выпустила в сторону пристани две стрелы, обе чуть-чуть промазали. Неджо отдернул голову, когда мимо просвистели стрелы, но не сдвинулся с места. Он так и стоял, пока сам пан не скрылся в тени утеса у другого берега канала. «Он решил нас отпустить», — сказал Катай. Даже не поднял тревогу. «Думаешь, он на нашей стороне?» — спросила Венка. «Нет», — отозвалась Рин. «Я знаю, что не на нашей». Она была уверена, что навсегда потеряла Неджо. Теперь, после гибели и Минджи, и Дзинджи, Нэнджи остался единственным наследником мужского пола. Ему предстояло унаследовать самое могущественное государство в Великом океане и стать правителем, которым он готовился стать всю жизнь. С какой стати ему бросать все это ради друга? Она бы так не поступила. — Это я виновата, — сказала она. — Нет, ты не виновата, — возразил Катай. «Мы все думали, что можем доверять этой сволочи». «Но мне кажется, он пытался меня предупредить». «О чем это ты? Он же ударил тебя ножом». Вечером, накануне появления флота, она глубоко вздохнула. «Он пришел ко мне и сказал, что у меня больше врагов, чем я думаю. Похоже, он пытался меня предупредить». Венка поморщилась. «Но не слишком усердно старался». У выхода из канала их ждали два корабля с узкими обводами и глубокими трюмами. Оба шли под флагом провинции Дракон. «Опиумные джонки!» — смущенно произнесла Рин. «Почему они...» «Это фальшивые флаги. Корабли принадлежат красной джонке». Когда сампан стукнулся о борт джонки, Катай помог Рин встать на ноги и свистнул. Через несколько секунд в воду плюхнулись четыре каната. Венка закрепила канаты к крюкам в бортах сампана. Катый снова свистнул, и лодка начала медленно подниматься. Мог шлет свои наилучшие пожелания!» Сарана подмигнула Рин, помогая ей перебраться на борт. «Мы получили твое послание и поняли, что тебя надо доставить на юг. Просто не подумали, что положение так осложнится». Рин была благодарна, но и поражена, что Лилии пришли ей на помощь. Она уже не помнила, от чего ненавидела Сарану. Сейчас Рин хотелось ее расцеловать. Так вы решили сразиться с великаном? Ты же знаешь, какова мук. Вечно норовит выхватить козырную карту из подноса Тем более, когда ими так легко разбрасываются. А Гужибаю удалось вырваться? Поинтересовался Катей. Наместнику провинции обезьяна? Да, он внизу. Его немного потрепали, но он поправится. Сарана посмотрела на завязанную руку Рин. «Тигриная задница. И что там?» «Лучше не смотреть», — сказал Рин. «Лекарь на борту есть?» — спросил Катей. «У меня есть базовая подготовка, но понадобится горячая вода, бинты. Внизу и я ее отведу». Сарана обняла Рин за плечи и помогла ей пересечь палубу. Напоследок Рин оглянулась через плечо на уменьшающиеся в размерах утесы. Казалось невероятным, что корабль не преследует. Сейчас Вайшера наверняка уже узнал, что она сбежала. Из казарм выбегают солдаты. Будет странно, если весь город не поставят на уши. Гесперианцы будут прочесывать орлонг, утесы и реку, пока снова не посадят ее под замок. Но корабли красной джонки были так хорошо видны в лунном свете. Они даже не прятались, не потушили фонари. Она споткнулась о неровность на палубе. «Ты как?» — спросила Сарана. «За нами вышлют погоню», — сказала Рин. «Все казалось нелепым и бессмысленным. Ее побег, гибель Рамсы, встреча на реке. Гесперианцы будут здесь уже через час и возьмут их на абордаж. Какой смысл бежать?» «Ты недооцениваешь умную Джонку», — сказала Сарана. «Самая быстрая Джонка не опередит гесперианский военный корабль». «Наверное, но мы выиграли немного времени. Когда командование двух армий не очень хорошо друг друга знает, всегда случаются недопонимания. Гесперианцы не в курсе, что это не республиканский корабль, а республиканцы не знают, дадут ли гесперианцы разрешение стрелять. Каждый считает, что проблемой займется кто-то другой». Сарана собиралась воспользоваться неразберихой в командных структурах. Рин не знала, смеяться ей или плакать. «Можно рассчитывать максимум на полчаса времени. Сбежать так не удастся». «Конечно», — Сарана показала на вторую джонку. «Потому-то и нужен второй корабль». «Он служит приманкой». «Именно так. Мы украли идею у Вайшеры», — оживилась Сарана. «На втором корабле мы потушим все огни и приготовимся к бою. На нем вдвое больше пушек, чем на обычной джонке. Близко к нему не подобраться, его можно только взорвать». «Умно». Если гесперианцы не заметят вторую сбежавшую Джонку, то решат, что Рин утонула. «А как же команда?» — спросила она. «Там же есть команда, вы хотите пожертвовать лилиями?» Улыбка снова приклеилась к лицу Сараны. «Выше голову! Если повезет, они решат, что там была ты!» Лилия-врачевательница положила ладони Рин на стол, осторожно разбинтовала и резко выдохнула, увидев повреждения. «Тебе точно не нужно снотворное?» «Нет», — Рин отвернулась к стене. Смотреть на лицо врачевательницы было даже больнее, чем на раздробленные пальцы. «Просто делай свое дело». «Если начнешь дергаться, придется тебя усыпить», — предупредила Лилия. «Я не дернусь», — Рин стиснула зубы. «Просто засунь мне в рот кляп». Врачевательница выглядела не старше Сараны, но действовала уверенно и умело, что немного успокоила Рин. Поначалу Лилия обработала раны каким-то спиртовым раствором, жгло так сильно, что Рин прикусила ткань. Потом зашила те места, где кожа разорвалась до кости. От спирта рука болела уже так сильно, что новой боли Рин почти не почувствовала. Но при виде иглы, методично впивающейся в кожу, ее затошнило и чуть не вырвало. Наконец, врачевательница приготовилась вправлять кости. «Тебе лучше за что-нибудь держаться». Здоровой рукой Рин схватилась за край стула, и врачевательница без предупреждения надавила. Глаза у Рин полезли из орбит, ноги замолотели по воздуху, по щекам хлынули слезы. «Ты молодец», — прошептала Лилия, забинтовывая руку. «Худшая позади». Она зажала ладони Рин между двумя дощечками и примотала их веревкой, чтобы обездвижить руку. Пальцы Рин застыли в одном положении. «Посмотрим, как будет заживать», — сказала Лилия. «Извини, что выглядит так неуклюже. Могу соорудить что-нибудь полегче, но это займет несколько дней. А на корабле у меня нет всего необходимого». Рин поднесла ладонь к глазам. Между дощечками торчали только кончики пальцев. Она попыталась ими пошевелить, но не могла понять, слушаются они или нет. «Я могу вытащить кляп?» — спросила врачевательница. Рин кивнула. Врачевательница вытащила кляп. «Я смогу пользоваться рукой?» — спросила Рин, когда обрела способность говорить. «Трудно сказать, как она заживет. Пальцы по большей части целы, но в центре ладонь раздроблена. Если...» «Я потеряю руку?» — прервала ее Рин. «Вполне возможно, то есть нельзя точно предсказать». «Я поняла». Рин села, пытаясь не удариться в панику. «Ладно, ничего, ничего страшного. Если рука заживет, но ты так и не сможешь шевелить пальцами, стоит задуматься об ампутации». Лилия пыталась говорить успокаивающим тоном, но от ее слов Рин хотелось закричать. «Все лучше, чем остаться с... э... омертвевшей плотью». Она сильнее подвержена заражению, а боли могут быть такими сильными, что ты предпочтешь остаться без руки. Рин не знала, что на это ответить. Как смириться с тем, что она фактически останется однорукой и придется заново учиться держать меч, если она захочет сражаться? Это невозможно. Просто не может с ней происходить. «Дыши медленно», — велела врачевательница. Рин поняла, что задыхается от приступа паники. Лилия взяла ее за руку. «Ты поправишься. Все не так плохо, как тебе кажется». «Не так плохо?» — повысила голос Рин. «Большинство инвалидов со временем привыкают, и ты когда-нибудь...» «Я солдат!» — выкрикнула Рин. «Как я теперь буду сражаться?» «Ты умеешь вызывать огонь. Зачем тебе меч?» Я думала, что гесперианцы прибыли сюда только как военные союзники и торговые партнеры, «Но договор с ними фактически превращает нас в колонию», — говорила Венка, когда Рин, вопреки протестам врачевательницы, вошла в капитанскую каюту. Венка подняла голову. «А ты почему не спишь?» «Не хотелось. О чем разговор?» «Врачевательница сказала, что Лауданум будет действовать несколько часов», — сказал Катей. «Я его не принимала». Рин села рядом с Катаем. «Хватит с меня опиатов». «Это точно». Катей покосился на ее замотанную руку и сжал собственные пальцы. Рин заметила, что его одежда намокла от пота, а в тех местах, куда впились ногти, на ладони остались отметины. Он каждую секунду чувствовал ее боль. Рин откашлялась и сменила тему. «Почему вы говорите о договоре?» «Таркет предъявил свои права на континент», — объяснил наместник провинции обезьяна. Выглядел Гужубай ужасно. И ладони, и левая половина лица были заляпаны брызгами запекшейся крови, лицо осунулось, глаза запали. Он едва спасся. Условия договора кошмарные. Гесперианцы получают права на торговлю, мы отказываемся от всех пошлин, но они свои сохраняют. А еще они получают право строить в Никане военные базы, в любом месте, где пожелают. Уверен, они получили разрешение присылать в Никан миссионеров предположил Катай. Да, а еще они хотели снова получить право торговать в Империи опиумом. Уж в этом Вайшра точно отказал, сказал Арин. Вайшра согласился со всеми их требованиями, сказал Гужубай. Даже не пытался противиться. Думаете, у него был выбор? Он больше не контролирует даже внутренние дела страны. Каждый его шаг должен получить одобрение от представителя Альянса. «Значит, Никан обречен», — Катей взмахнул руками. «Мы все обречены». «Зачем это, Вайшри?» — удивилась Рин. «Это была какая-то бессмыслица. Вайшра ненавидит делиться властью». «Потому что он предпочитает быть марионеточным императором, чем потерять все. Потому что получит столько серебра, что может им захлебнуться. И потому что теперь у него достаточно военных ресурсов, чтобы захватить остальную империю». Гужубай откинулся на спинку стула. «Вы слишком молоды, чтобы помнить дни совместной оккупации, но сейчас ситуация становится очень похожа на ту, что была 70 лет назад». «Мы будем рабами в собственной стране», — подытожил Катый. «Рабы? Это слишком сильно сказано», — сказал Гужубай. «Гесперианцы никого не заставляют работать, уж точно не на этом континенте». Они предпочитают полагаться на экономические стимулы. Божественный создатель ценит рациональный и добровольный выбор, и все в таком духе. «Дело дрянь», — буркнула Рин. «Вайшра неизбежно отдал бы им бразды правления. Наместники-южане это предвидели, мы пытались тебя предупредить, но ты не послушала». Рин неловко поерзала. Но тон Гужубая не был укоризненным, в нем звучала лишь покорность судьбе. «Сейчас мы ничего не можем с этим поделать», — сказал он. «Сначала нужно вернуться на юг, избавиться от Федерации, чтобы наш народ снова мог спокойно жить у себя дома». «А какой в этом смысл?» — спросил Катый. «Вы же сельская житница Империи. Сражаясь с Федерацией, вы только окажете Вайшри услугу. Рано или поздно он явится к вам». «И мы ответим», — сказал Арин. «Если они хотят получить юг, им придется пролить за него кровь». Гужубай мрачно улыбнулся. «Звучит неплохо». «Мы что, восстанем против Вайшры и Альянса?» каты немного помолчал, а потом расхохотался, как безумный. «Вы же не всерьез!» «У нас нет другого выбора», — сказала Рин. «Можно сбежать», — предложила Венка. «Поедем в Анхилуун, там и нас спрячут, заляжем на дно». Гужубай покачал головой. «В республике нет такого человека, который не знал бы Рин. Мог на нашей стороне, но она не может заткнуть рот всему отребью Анхилууна. Вы не продержитесь там и месяца». «Я не сбегу», — заявила Рин. Она не собиралась позволить Вайшере загнать ее как собаку. «Но и на новой войне ты драться не будешь», — отрезал Катый. «У тебя всего одна рука». «Для того, чтобы командовать армией, не нужно обе руки», — сказала она. «Какой армией?» Она ввела жестом корабль. «Полагаю, мы получили флот Красной Джонки в свое распоряжение». Катый фыркнул. «Такой мощный флот, что Мук не осмелилась напасть на Дадзы. Потому что Анхилуон никогда не стоял на кону, а сейчас стоит». «Отлично», — хмыкнул Катый. «У тебя есть флот размером раз в десять меньше, чем у гесперианцев. А что еще? Крестьяне? Мальчишки с ферм?» Мальчишки с фермы-крестьяне во все времена становились солдатами. «Да, когда есть время их обучить и есть оружие, а у тебя нет ни того, ни другого». «И что же нам делать, по-твоему?» — спросил рин «Тихо умереть и позволить Вайшере получить свое? Все лучше, чем новые глупые смерти в войне, которую ты не выиграешь». «Думаю, ты не осознаешь, насколько велика база нашей поддержки», — сказал Гужубай. «Правда?» «Я пропустил какую-то армию, которую вы где-то прячете». «Беженцы в Орлонге не составляют и тысячной доли населения южных провинций», — ответил Гужубай. «Сотни тысяч человек возьмут в руки вилы, чтобы отбиваться от федерации, если станет ясно, что на помощь рассчитывать не приходится. Они будут драться за нас», — он повернулся к Рин. «В особенности ради нее. На юге она стала легендой, красной птицей. Красная птица – один из четырех китайских знаков зодиака. Она олицетворяет огонь, направление на юг и лето. Иногда ее называют «красной птицей юга». Красная птица – мифологический дух-покровитель юга. Богиня огня. Она – спаситель, которого все столько ждали, символ на появление которого они надеялись всю войну. Что, по-твоему, будет, когда они увидят ее воочию? — Рин уже достаточно настрадалась, — сказал Катай. — Не превращайте ее в декоративную фигуру. — Ничего подобного, — оборвала его Рин. — Я буду генералом и поведу всю армию Юга. — Так? — Гужубай кивнул. — Если захочешь. Катай схватил ее за плечо. — Ты правда этого хочешь? Стать наместником Юга? Рин не поняла вопроса. — Какая разница, чего она хочет? Она знала, кем быть не может. Она больше не может быть оружием Вайшеры, не может быть инструментом любого военного, закрыв глаза предоставлять свои разрушительные способности тому, кто будет приказывать, где и когда убивать. Она считала, что обретет покой, если будет подчиняться, что если свалить вину за кровавое решение на кого-то другого, она не будет ответственна за гибель людей, но из-за этого лишь стала слепой, глупой, и легко позволяла собой манипулировать. Сейчас она обрела большую силу, чем кто-либо мог ей позволить. Алтон или Вайшра, она больше не будет выполнять приказы. Что бы ни произошло в будущем, это станет ее личным выбором. «На юге в любом случае грядет война», — сказал Рин. «Им нужен предводитель, так почему бы не я?» «Они не готовы», — сказал Катай. У них нет оружия, они наверняка голодают. Тогда мы украдем еду и оружие. Или привезем на кораблях. Имея в союзниках мук, мы получим кое-какие преимущества». Катай заморгал. «Ты собираешься повести крестьян и беженцев на войну с гесперианскими дирижаблями?» Рин повела плечами. Она знала, что это безумие, но их приперли к стенке, и отсутствие выбора было почти благом, потому что означало лишь одно. Либо они сражаются, либо погибнут. «Не забывай про пиратов!» Катый выглядел так, будто готов вырвать из головы остатки волос. «Не думайте, что из южан нельзя сделать хороших солдат только потому, что у них нет подготовки. Наше преимущество в численности. Вайшра не готов переступить за критическую черту. Он не развяжет в провинциях настоящую гражданскую войну». Но вайшра это еще не империя, сказал Катай, остальная часть страны с империей. Нет, с нами вдруг встряла рин, всегда был север и был юг. В отравленном опиомом мозге начали медленно складываться кусочки головоломки, и когда наконец щелкнули, озарение нахлынуло как поток холодной воды. Как же она до сих пор до этого не додумалась? Вот почему она всегда так неохотно выступала за республику. Мечта о демократическом правлении была искусственной конструкцией, балансирующей на невыполнимых обещаниях Вайшры. Но реальным основанием для противостояния были люди, которые больше других пострадали при правлении императрицы, и сейчас эти люди больше всех ненавидели Вайшру. Где-то на развалинах провинции Петух пряталась испуганная и одинокая девочка. Она задыхалась от беспомощности, ей была отвратительна собственная слабость, и она пылала яростью. Она сделала все возможное, чтобы получить шанс бороться по-настоящему, даже если это и означало потерю рассудка. И таких, как она, миллионы. От масштабности этого понимания кружилась голова. В голове у Рин разворачивались карты военных действий, границы между провинциями исчезли, все стало только красным и черным, привилегированная аристократия против ужасающей нищеты. Цифры изменились, и война, на которой Рин собиралась сражаться, вдруг стала выглядеть совершенно по-другому. Рин видела написанное на лицах людей возмущение, как гневно сверкают их глаза, которые они не смели поднять, Это не люди, алчущие власти. Это не восстание из-за дурацких личных амбиций. Эти люди просто не хотели погибнуть и оттого стали опасными». «Ты не можешь выиграть войну в одиночку», — однажды сказал ей Неджа. «Да, но может сделать это с тысячей солдат. А если падет тысяча, она бросит в бой еще одну и еще и еще». Не имеет значения, насколько неравны силы. Война такого масштаба — это вопрос численности. Арин, хватит людей. Единственное преимущество Юга над гесперианцами в том, что южан очень много. Похоже, Катай тоже это понял. Недоверие на лице сменилось мрачной решимостью. «Значит, мы будем драться против Неджи», — сказал он. «Республика уже объявила нам войну. Неджи знает, чью сторону выбрал». Больше спорить не пришлось. Рин хотела начать войну. Хотела сражаться с Неджи снова и снова, до самого конца, пока останется только один из них. Хотела увидеть, как его покрытое шрамами лицо дернется в отчаянии, когда Рин отнимет у него все, что ему дорого. Она заставит его страдать, унизит, лишит сил, и он будет молить о пощаде на коленях. У Неджи было все, чего она когда-то желала. Он был красивым и элегантным аристократом, северянином. Он родился в рубашке, сотканной из власти, и не мог ее снять, принимая решения за миллионы людей, которых считал ниже себя. Рин выбьет власть из его рук и отплатит старицей. И тут заговорил Феникс. Из-за печати голос Бога звучал приглушенно, но Рин ясно слышала звон его смеха. «Моя милая маленькая спирка». Наконец-то мы едины во мнении. Все остатки привязанности к Неджи сгорели в пыль. При мысли о нем Рин чувствовала только жаркую восхитительную ненависть. «Пусть сгорит дотла», — сказал Феникс. Ярость, боль и ненависть распаляют костер огромной силы, и он горел на юге уже очень давно. «Пусть Неджи нападет на нас», — сказала она. «Я вырву из груди его сердце» и сожгу. Через секунду Катай вздохнул. Ладно, давайте начнем войну против самой сильной армии в мире. Но ее можно одолеть, сказала Рин. Она чувствовала присутствие Бога на задворках разума, горячее и восхитительное, и наконец-то в полной гармонии с ее собственными желаниями. И вместе мы спалим весь мир, сказал Феникс. Рин стукнула кулаком по столу. «Это сделаю я!» Читала Вероника Райцес